мы застряли вдали от караванных путей. И вероятность того, что ни грузовик, ни другое средство передвижения не наткнуться на нас много дней, а то и недель, была очень велика. Нас сопровождал охранник из верблюжьего корпуса, который в конце концов решил идти пешком и привести кого-нибудь на подмогу, как он надеялся, не позже, чем через сутки. Самое большее через двое. Он отбыл, оставив нам весь свой запас воды. «Солдаты верблюжьего корпуса пустыни, — гордо заявил он, — умеют обходиться без воды, если нужно, — и зашагал прочь. А я посмотрела ему вслед с каким-то дурным предчувствием. Это, несомненно, было приключение, но я молила Бога, чтобы оно оказалось счастливым. Воды у нас осталось в обрез, и как только я об этом подумала, Мне тут же захотелось пить. К счастью, нам повезло. Случилось чудо. Примерно через час из-за горизонта показался форт с четырнадцатью пассажирами. Наш доблестный друг из верблюжьего корпуса сидел в кабине рядом с шофером и радостно махал нам невероятных размеров винтовкой. По пути в Багдад мы останавливались у заброшенных раскопок, обходили их и подбирали черепки глиняной посуды. Мне особенно нравились те, что были покрыты глазурью. Цвета росписи сохранились великолепно. Зеленый, бирюзовый, синий, золотистый. Все это принадлежало гораздо более поздним эпохам, чем те, которые интересовали Макса. Но, желая оказать мне любезность, он помог набрать целый мешок. Вернувшись в Багдад, И снова водворившись в отеле, я расстелила на полу свой макинтош, вымыла черепки и сложила из них некий радужный цветовой узор. Макс, великодушно потворствуя моему увлечению, присовокупил свой макинтош и добавил четыре явно недостававших фрагмента. Я поймала на себе его взгляд. Добрый и снисходительный взгляд ученого, наблюдавшего за взбалмошным, но симпатичным ребенком. Думаю, этот взгляд вполне отражал его тогдашние отношение ко мне. Я всегда обожала ракушки и разноцветные камешки, все те сокровища, что так любят собирать дети. Яркое птичье перышко, пестрый листок. Иногда я чувствую, что это и есть истинные драгоценности. Они приносят... Несравнимо больше радости, чем топазы, изумруды и дорогие безделушки Фаберже. Кэтрин и Лен Вули уже прибыли в Багдад и были недовольны нашей 24-часовой задержкой, вызванной заездом в Ухадир. С меня вину сняли, поскольку я была лишь вещью, которая не ведала, куда ее везут. Но Макс, Макс должен был подумать о том, что мы будем беспокоиться, — сказала Кэтрин. — Мы могли выслать за вами поисковую группу или сделать еще какую-нибудь глупость. Макс терпеливо повторял извинения. Ему в голову не пришло, что они будут тревожиться. Через пару дней мы отправились на поезде в Киркук и Масул. Это был первый этап нашего возвращения домой. Мой друг, полковник Дуайер, прибыл на северный вокзал проводить нас. «Вам придется за себя постоять, знаете ли», — доверительно сказал он мне. «Постоять за себя? Что вы имеете в виду?» «Я имею в виду ее светлость, вон ту», — он кивнул в сторону Кэтрин Вули, беседовавшей с приятельницей.